Моему великому волшебнику. Пушистые снежинки кружатся в небесах И, осыпая землю, не тают на глазах. Они будто и сказки спешат издалека, Чтобы исполнить волю правительницы льда. Декабрь наступает, преддверье Рождества, Магическое время любви и волшебства. На улице гирлянды, как стаи светлячков, Загадочно сияют из разных уголков. И улица большая, по ней идет толпа, И вдруг меня за руку берет моя судьба. Ты в чудеса не веришь? Да, нет, уже давно. Так это очень плохо, так быть не суждено. Все потому, что в жизни не встретила того, кто превратит ледышки в хрустальное стекло. И тут звонок раздался, твой голос, конец сна. Я счастлива, я верю в мечты и в чудеса. Волшебника я встретила, и путь мой предрешен. За ним, в огонь и в воду, лишь только б с ним вдвоем».